Глава 20. День 13 На пятый день пребывания Закари в общении изгоев выпал в выходной. Навещая его с утра, Док предупредил: Много пить не рекомендую, как бы ни расписывали тебе лечебные свойства изгойских вин и настоек. Желудок у тебя все еще очень нежный, вывернет наизнанку. Вино можно попробовать, а вот напитки покрепче не стоит. Да и вообще. Ты же не пил никогда натуральный алкоголь. Очень осторожно надо в первый раз. Он высвобождает агрессию, а в твоем состоянии это очень опасно. Лишенцы кидаются на людей, потому что агрессия, которая расходуется в регулярном гипно в абстинентном состоянии разрывает их разум на части. Один из компонентов моего медикаментозного коктейля помогает человеку не превратиться в зверя. Но! и тиловый спирт вступает с ним в реакцию и нейтрализует время в ожидании сильвии молодой человек провел в своем изоляторе за чтением это было конечно не так занимательно как гипносон но ему нравилось это медитативное умиротворяющее занятие в итоге он задремал уронив книгу на грудь в дверь тихонько постучали закари открыл глаза и разрешил войти привет прозвенел голос Сильвии. «А что это у нас вид такой сонный?» Он улыбнулся смущенно. «Да вот читал. Уснул что-то». «Это все потому, что вас пчел медом не корми, дай поспать. По-другому веселиться не умеете. А ну вставай, я тебе покажу, как оттопыриваются изгои». Праздник традиционно проходил в развалинах древнего амфитеатра в трех километрах от электростанции на полпути к заброшенному поселку миллионеров. Туда они доехали на знакомом грузовичке, на котором Сильвия несколько дней назад доставила Закарин на электростанцию. Правда, на этот раз она была не за рулем, а с ним и еще десятком изгоев в кузове на жестких самодельных лавках. Все были возбуждены и горячо обсуждали предстоящее культурное мероприятие. Сначала должны были показать спектакль местной театральной труппы по Шекспиру потом планировались танцы под живую музыку. Амфитеатр царя Ирода оказался огромным и еще крепким, несмотря на свой более чем двухтысячелетний возраст. Снаружи от былого убранства здания мало что осталось. Стены из пористых от времени камней поросли травой и кустами. Арки, ведущие внутрь, выглядели ненадежно, хотелось проскочить под ними поскорее. Зато изнутри Все выглядело фундаментально. От полукруглой арены с мраморным полом вверх поднималось рядов 30 каменных ступеней и скамеек. За ареной располагалась высокая стена, фоном для которой служило море, катающее волны в свои метрах в ста от сооружения. Народ быстро прибывал и спешил занять места. Здесь собралось, наверное, почти все население общины, кроме самых старых и малых. Для детей предназначались лучшие места на арене, уставленные разноцветными пластиковыми стульями. Закарин насчитал с десяток людей, одетых, как и он, в белое. Среди них находился даже один мальчик лет шести или семи. «У нас единственный в стране театр. Посмотреть спектакли приезжают из других общин. Мы пускаем также панкстеров». Сильвия указала на группу мужчин и женщин на северной трибуне, которые выделялись на общем фоне своими диковатыми постапокалиптическими нарядами и брутальными лицами. Спектакль начался как раз после того, как солнце зашло и перестало светить в глаза зрителям. Первая сцена спектакля с уличной потасовкой на площади Вероны проходила на фоне гаснущего неба. На актеров светили софиты — Но Закари более шумного действа интересовал переход темно-синего неба в розовое зарево над горизонтом. Но постепенно спектакль захватил его внимание полностью. Видывал он, конечно, исполнение и получше. В одной из игр о начале Британского Ренессанса «Тень отца Гамлета», например, играл перед ним сам Уильям Шекспир. Вернее, искусственное интеллектуальное представление о великом драматурге и актере, выполненное профессиональной системой обработки человеческих образов, которая взяла не один Оскар за боепики множества исторических деятелей. Но и эти живые актеры были в основном неплохи. Особенно старались юноша и девушка, исполнители главных ролей. Между ними чувствовалась настоящая химия — или они достаточно искусно ее подделывали. Да и сама история задела его за живое. «Вот так надо любить», — думал он, аплодируя, выходящим во второй раз на поклон актерам. «Без ума, без оглядки, до гроба». Сотни его виртуальных увлечений показались ему сейчас недостойными одной настоящей земной любви. Он невольно посмотрел на Сильвию, которая с блестящими от слез глазами кричала «Браво!». Она показалась ему такой прекрасной в этот момент, что душа его преисполнилась нежностью. После спектакля детей отправили домой, а по обеим сторонам сцены развернули бары. В них наливали бесплатно, можно было взять любой напиток собственного производства общины или при наличии специального браслета из синего пластика, который выдавали за особые заслуги, фирменный алкоголь. У Закари пока никаких заслуг, конечно, не было. Зато браслет оказался у Сильвии. «Пойдем, Зак, я угощу тебя настоящей текилой!» Она потянула его за руку. «Спасибо, конечно, но я лучше вина выпью». Крепкое док не советовал. «Ничего, немножко можно, даже на пользу пойдет» но я не привык, чтобы угощала женщина». «Какой ты, оказывается, сексист, гнусный. Мне этот браслет, между прочим, за тебя дали». «В каком то смысле?» «За то, что привезла тебя сюда, дуралей». Натуральный алкоголь не понравился Закари. Виртуальный был гораздо вкуснее. К тому же, после третьего шота его затошнило. Он решил притормозить и стал наблюдать за окружающими. Оказалось, что напиться в этом халявном баре невозможно. У барменов были датчики содержания алкоголя в крови, и при превышении определенного показателя загорался красный огонек, и клиенту предлагали выпить воды или кофе. Пить полагалось только у бара, иначе можно было бы, не выпивая сразу, накопить где-нибудь в укромном месте запас алкоголя, потом осушить его и впасть в кому. Однако Закари заметил, что один из панкстеров успешно обходит это ограничение довольно остроумным способом. На соседнем с ним барном стуле сидела, по всей видимости, его девушка, с которой он с завидной периодичностью целовался. Происходило это сразу после того, как девушка выпивала рюмку арака местного разлива. Во время поцелуя кадык парня совершал заметные возвратно-поступательные движения. Каждое лабзание хитрый панкстер закусывал орешком. И взгляд его становился все более и более томным. Тем временем на сцене смонтировали барабанную установку. И от созерцания панкстерских нежностей его отвлекли звуки настраиваемых музыкальных инструментов. Рядом с ним снова очутилась Сильвия. Она убегала куда-то, оказывается, чтобы переодеться. Глаза ее были подведены — и из странных превратились в экзотические. «Давай еще по рюмке и пойдем танцевать. Ты умеешь?» «Немного», — поскромничал Закари, который не раз доходил до уровня «Бог» в игре «Грязные танцы». Он выпил через силу, закусил долькой лайма, чтобы сбить тошноту, и ринулся на арену влеком и за руку Сильвии. Арену освободили от стульев, и она теперь служила танцполом. Ансамбль настроился. И зазвучали ритмичные аккорды эклектичного рок-н-ролла. «Вот это вы угадали!» — развеселился про себя Закари. Музыканты у изгоев оказались, пожалуй, даже лучше актеров. Солиста было почти не слышно. Его голос не вел лейтмотив, был скорее фоном, одним из музыкальных инструментов. Их пара смотрелась очень эффектно. Он во всем белом она в коротком красном платье. В игре он скорее повторял комплекс сложных движений больше как спортсмен, а не танцор. Здесь же, на древнем мраморе, он импровизировал. И немалая заслуга в этой импровизации принадлежала, безусловно, текиле. Сильвия нисколько не уступала партнеру. Он вел, и она угадывала его намерения и не сбивала с ритма. Пары вокруг расступились, давая им место стали возможны акробатические элементы. Для пробы Закари поднял ее в воздух и провернул вокруг себя. Девушка взвизгнула. Люди вокруг останавливались, и чтобы наблюдать их танец, на трюках свистели и улюлюкали. В конце композиции танцоры отважились на мертвую петлю. Он поднял ее над собой и отпустил. Сильвия вниз головой скользнула по его спине — Закари поймал ее за руки и продернул у себя между ног так, что она снова оказалась лицом к нему. Музыка закончилась. Через несколько секунд толпа разразилась криками восторга и аплодисментами. Аплодировали даже музыканты. И только тут Закари почувствовал, как уморился и запыхался. А еще понял, что сейчас, как и предсказывал доктор, его вывернет наизнанку. Он практически вырвал руку у Сильвии, которая в этот момент делала к Никсон и чуть не потеряла из-за него равновесие. Кинулся в ближайшую арку на выход, но выбежать из амфитеатра не успел и осквернил древние камни содержимым желудка. Хорошо, что этого никто не видел. Закари вышел наружу и присел на обломок колонны. После того, как желудок опустел, сразу стало легче. Мысли прояснились. Он немного подождал, не выйдет ли Сильвия поинтересоваться, как у него дела. Она не вышла. И он вернулся в густой шум амфитеатра. Звучала медленная композиция. Закарин нашел свободный стул у бара и стал глазами искать Сильвию. Она танцевала с Илаем. Народ также расступился, чтобы освободить для пары место. Он наблюдал за ними сначала благосклонно, но вдруг... На него нахлынуло неизведанное доселе чувство. Композиция, навеянная латиноамериканскими мотивами, подразумевала некий интим между партнерами, но Закаре стало казаться, что движения их чересчур откровенны. В ее взгляде, обращенном к партнеру, он разглядел вожделение. Руки старосты слишком по-хозяйски распоряжались частями ее тела. Чертов и лай, он для них и царь, и бог. Любая изгойка с радостью кинется ему на шею, подумал Закари и попросил у пробегающего мимо бармана текилы. — Извини, друг, но у тебя нет браслета. — Дай тогда кофе, — буркнул несчастный ревнивец. Он вспомнил, как док намекал, что у Сильвии было что-то со старостой. Закари тогда не обратил особого внимания на эти слова. — Они старые друзья, даже больше, чем друзья. А теперь до него дошел их похабный смысл. «Конечно. Он же ее бывший любовник. А может, и никакой не бывший, а самый, что ни на есть настоящий. И может, вообще не единственный». Позавчера Сильвия оставила его на пару часов со стариком, который, как обычно, ловил рыбу на пирсе. Тот с удовольствием рассказывал о свободных нравах, которые царят в среде изгоев. «У нас, например, главное, что, знаешь...» Главное — это выковырить из себя собственника, понять, что все общее. Вот как эта удочка, например. На, возьми, поуди. Ага, умеешь? Ну ничего, я тебя научу. А то давай, например, ко мне артель Илай обещал лодки осенью купить. Или вон как баба, например. Сегодня она твоя, а завтра другой товарищ, например, попользоваться хочет. А что? И пожалуйста. Если она, конечно, не против. Поэтому и дети, например, у нас общие. Трудно бывает это людям понять. Но вот как поймут, так начинают тут как дома себя чувствовать. Тем временем танец закончился. И Сильвия подсела к нему. Тебе нехорошо стало, да? Это я виновата, стыкила этой дурацкой. Хотела, чтобы тебе было весело. У тебя получилось. Все прекрасно, я устал просто. «Пойду домой, пожалуй». «Что значит пойду? Вместе приехали, все вместе и уедем через час примерно». «Тут идти-то как раз час. Я прогуляться хочу», — уперся он. «Ну хорошо, тогда я с тобой пойду». «Прошу тебя, не надо. Я не хочу портить тебе веселье». «Да что я, ребенок, что ли, в конце концов?» Просительная интонация постепенно переросла у него в возмущение. «Я тоже устала и хочу прогуляться». Ее тон исключал возражения.